Глава 19 Кладбище рядом с девяткой стало таким большим, что скоро на этом клочке земли не останется свободного места. Большое количество захоронений показывает, что девятка в упадке. Свежие бугры влажной земли не дают забыть минувшие дни ни на мгновение. Прощаться с любимыми, родными, знакомыми всегда больно. Но если не собрать волю в кулак и не суметь попрощаться, то дальнейшее существование оставшихся с трудом можно будет назвать жизнью. Сегодня здесь собралось очень много людей. В битве за остров и с заключёнными погибло непозволительное количество жителей и защитников Девятки. Но база все же осталась на плаву, как и ее предводители. Сегодня Закари уже связался с островом и поговорил с Робином. Там все относительно тихо. Пленные и дубликаты стали более доверчивыми. Детей разбудили, и главная задача Робина — достать для них все необходимое. Закари благодарен отцу, что тот когда-то обзавелся таким другом, как Робин. Сегодня вечером Зейн уезжает на восьмерку. Закари сообщил ему об этом за час до общей панихиды. Братьям удалось поговорить. Алекс была права. Если бы этот диалог состоялся несколько лет назад, то многих неурядиц удалось бы избежать. Зейн рад покинуть девятку. Он, как и старший брат, понимает, что здесь он всегда будет на вторых ролях. Заину пора научиться брать ответственность за себя и свои поступки. Закари даёт ему эту возможность, как и свою безоговорочную поддержку. С завтрашнего дня жители девятки начнут отстраивать ворота и возводить новые дома. Из старых построек остались только церковь и дом Келлера. Все остальное было уничтожено. Их жизнь не закончилась, она продолжается. Скрипя сердце и роняя слезы, выжившие продолжают бороться за свое существование на планете Земля. Несмотря на то, что человек больше не является главным хищником, все же он способен дать отпор новому виду. Комья Земли громко падают на крышки гробов. Алекс стоит перед могилой, которую закопали до этого. Она смотрит на холм и с ужасом понимает, что ее волка уже начали пожирать черви. Ему, в отличие от людей, грубо не досталось, только место на этом кладбище. Против воли, Алекс думает о том, что она не смогла попрощаться с мамой, с Джерри, с волком. У нее словно на линии судьбы написано «терять всех неожиданно и безвозвратно». Молодой священник, тот, что был на свадьбе Нео, читает общую панихиду, переходя от одной могилы к другой. Плач и скорбь, слёзы и прощание. Люди ведут себя по-разному. Кто-то тихо и практически безмолвно прощается с ушедшими, другие же, наоборот, вопят на взрыт и бросаются к могилам. Каждый скорбит так, как умеет. Это не та ситуация, когда есть возможность удержать лицо и не скатиться в истерику. Алекс была бы рада разрыдаться, но не может. Она стоит перед могилой волка, мысленно просит у него прощения и обещает, что никогда не позабудет лучшего из друзей, что у нее когда-либо были. Нео берет Мэйси под руку и уводит в сторону. Ему скоро выходить на дежурство. Он не хочет оставлять молодую жену там, где нет места улыбкам или тихому смеху. Задача Нео и пятерых юнцов — обеспечить тюрьму необходимым. Вскоре она снова начнет функционировать и снова станет местом заточения для сброда. И уже есть первые претенденты на нахождение там. В основном это ученые с острова. Дальше больше, к сожалению. «Не верю, что у тебя действительно был волк», — говорит Ларри, стоя по левую руку от Алекс. Она бросает взгляд на Закари, который стоит рядом с братом, и смотрит, как очередной гроб опускается под землю. «Да, он был моим другом и опорой», — признается Алекс. «Жаль, что мне не удалось с ним познакомиться». Алекс кивает словам Ларри. Она бы тоже хотела познакомить их. Она хочет сказать, что ее существование с волком было в какой-то степени лучшим промежутком ее жизни. но оставляет эти мысли при себе. Это будут знать только двое — она и Волк. «Зак сказал, что принял по поводу тебя решение», — говорит Алекс. «Какое?» Задавая вопрос, Ларри вспоминает самый ужасный поступок, который совершил. Он никогда и никому не сможет об этом рассказать и надеется, что Закари Келлер придумал для него действительно суровое и жестокое наказание. «Три года тюрьмы. Что ты сделал? Почему он...» Все нормально. Он должен был убить меня, а оставил в живых», — говорит Ларри. По резкости его слов Алекс понимает, что разговор исчерпан. «После ты сможешь жить в любом месте под контролем закоре», — сообщает Алекс. Ларри кивает в ответ. «Он надеется не выйти из тюрьмы и сгнить там. Может, хоть так он сможет искупить вину за свое выживание». Панихида продолжается. Постепенно на кладбище становится все меньше и меньше людей, пока последним царство скорби не покидает молодой священник с охрипшим голосом и слезами в глазах. Черная страница книги перевернута. Теперь перед выжившими белый лист, и только они сами в силах раскрасить его в более яркие краски.